Богатую наследницу, принцессу и прелестницей Которой год обхаживали принцы Но в повара придворного, румяного, проворного Капризная прелестница влюбилась Принцесса аппетитная, на трефелях воспитана Вздыхала над салатом из омара Поужинать, икры покушат вечером на пару Будут свечи отражаться <свечес> в зеркалах Ах, и... и сверкать в бокалах красное вино Ах, и... На горячих и настойчивых губах Мы с тобой растаем словно из кема Будут свечи отражаться в зеркалах И сверкать в бокалах красное вино На горячих и настойчивых губах Мы растаем словно эскимо Тобойка эта скромный обворожила повара А на десерта не сыграли свадьбу Повеселились досы, двенадцать дней без просы Гуляли все окрестные усадьбы Всюду вместе и в гостях и дома Над замком знамя новой тарелка нарисована А на гербе кастрюля и корова Будут свечи отражаться в зеркалах И сверкать в бокалах красное вино На горячих и настойчивых губах Мы с тобой растаем словно искиму, будут свечи отражаться в зеркалах и сверкать в бокалах красное вино, на горячих и настойчивых убах мы растаем словно искиму.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 Мы расстаем словно искимог Мы расстаем словно искимог Мы расстаем словно искимог